«Тогда же и там же». Люси Даркур, медсестра, замужняя женщина. Стою на палубе и смотрю задумчивым взглядом на проплывающий мимо пейзаж. Подумать только. Это та же самая Франция. И вот ведь странно. Я ощущаю сожаление, что в моем мире все это безнадежно обжито людьми. Асфальтированные дороги, огороженные набережные – И кругом суетливая цивилизация в виде домишек, кафешек, магазинчиков, газозаправочных станций. Дикая природа нравится мне гораздо больше. Она заряжает энергией, бодрит и неизменно радует глаз. Она создает ощущение свежести, юности и непорочности. Говорят же, девственная природа. Так весь этот мир девственный, не испорченный технологическим прогрессом. Какой тут воздух? Я когда-нибудь смогу надышаться? Каждый вдох словно глоток эликсира бессмертия. С некоторых пор я стал понимать, как мне повезло, и теперь ощутил это особенно остро. Стать участницей чуда, по-настоящему попасть в каменный век. Стать свидетельницей зари человечества. Познакомиться с такими необыкновенными людьми, которым удалось из-под Без давления фундаментально изменить мое мировоззрение. Ага, саркастически подсказывает мое второе я. Уже не воинствующее, способное только на ехидные замечания. И забеременеть от мальчишки-дикаря, который даже читать не умеет. Выйти за него замуж и составить его гарем. Ну и что, отвечаю я своему второму я. О да, я научилась отстаивать перед ним свое мнение. Зато я счастлива все оказалось совсем не так как я думала в начале и замужем быть удобно и в гареме весело и муж у меня замечательный горячий влюбленный в меня по уши но но лениво хмыкайет второй я и замолкает вот и пусть молчит и не мешает мне наслаждаться моментом а момент действительно эпический ничего не могу совы поделать чувствуя себя настоящей принцессой. Стою на палубе, машу оставшимся на берегу, шлю самым дорогим воздушные поцелуи мадам Марине, Ольге. Супруг обнимает меня за талию, то и дело трется носом о мою голову. Он гордится мной. Любит обнимать меня вот так, всем на показ. Я поначалу смущалась, а потом перестала. Нравится мне его прикосновение. И между тем я им тоже горжусь. О таком муже можно только мечтать. Все, как я хотела. И животик мой слушает, и капризы исполняет, и с радостью разделяет все мои постельные пристрастия. Добрый он, сильный, справедливый, умный, даром что дикарь. Уверенно родить он моим современником, учиться ему в Сарбонне. Все острее я осознаю, как он дорог мне. И чего я так сопротивлялась Сейчас сама себя не понимаю». Он стоит за моей спиной, и легонько покусывает мое ухо. Но на нас никто не смотрит. Мы покидаем родимый берег. Момент торжественный и непроизвольный, я начинаю мысленно просить у небес благословения нашему предприятию. Я знаю, что они, небеса, благосклонны к